Но с ее губ не сходила радостная улыбка. И теперь, в перерывах между прослушиванием пластинок, она наводила порядок дома или готовила вкусные обеды. Так что Ленарту оставалось терпеть, когда третий раз за день Анита Линдблом начинала вопить. Жизнь такова. Кроме того, Ленарт все больше времени стал проводить в подвале, откуда вся эта музыкальная дребедень слышалась приглушенно. Нужно было расширять музыкальный кругозор малышки.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 Поэкспериментировав несколько дней с разными музыкальными произведениями, Ленард окончательно убедился. Девочке нравились только части, исполненные в медленном темпе. Стремительный темп скерца приводил ее в отчаяние, поэтому Ленард запрограммировал воспроизведение так, чтобы проигрывалась не вся соната, а лишь одна ее часть, а даже.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 и Бетховена сменил Шуберт, а затем Моцарт. Сидя в подвале, который стал его музыкальной отдушиной, Ленард разглядывал свои пальцы. Что-то с ними не так. Он даже поднял малышку и вынул ее из кроватки, чтобы ощутить ее вес и тепло, но ничего особенного не почувствовал и опустил ребенка обратно. Разрешать девочке гулять по комнате, пока играла музыка, было нельзя.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 Тогда и резиновые сапоги сможем в прихожей оставлять. «Я тоже об этом подумал», – кивнул Ленард и посмотрел на жену. За последние месяцы Лайла заметно похудела. Он давно перестал находить обертки от шоколада к по всему дому. Похоже, жена перестала заедать стресс. Причина, наверное, в свете. Отражаясь от скатерти, он освещал ее лицо снизу, и на мгновение Лайла даже показалась Ленарду хорошенькой.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 твое отражение». «Малышка», — прошептала девочка, завороженно глядя на диск. а слюнки текли у нее из уголка рта. Не спуская глаз со своего отражения, она потянулась к диску, и Ленард разрешил ей взять его. Только тогда он заметил, что она выпустила из рук любимый обрывок веревки с узелками. Изжеванный до ниточек он валялся на полу позади нее. Диск поглотил все ее внимание. Когда Ленард отнес ее в кроватку, малышка крепко сжимала диск, глядясь в серебристую лужицу света. Отвлечь ее было невозможно, но Ленард положил подбородок на верхнюю перекладину кровати и сказал «Музыка не здесь, малышка, а вот тут». Он приложил палец к груди девочки «И вот тут тоже», закончил он, приложив палец к ее виску.